Она пришла, опоздав на полчаса, в пределах индийской нормы. Но чувство времени у нее, видимо, было европейское, потому что она стала оправдываться. Случилось непредвиденное обстоятельство, и мне пришлось задержаться. Знаю. Это непредвиденное я. Я запутался в проводах и опрокинул ваши осветительные приборы. Вы все видели? Да. Я не собираюсь скрываться. Просто мне хотелось, чтобы вы узнали все. Все, что нужно. Когда вы, я, мы лучше познакомимся. Тайорам. Тайрам, Вы не верите мне? Вы еще не видите? Нет, я вижу. Я увидел вас еще тогда, когда вы склонялись над изваянием женщины у льва когда вы слушали мои рассуждения о древних художниках, замирали перед Сурансудари, и более всего, когда вы пытались познать сущность жизни через священный танец, одна, поздней ночью, вчера. Вчера. Было ли когда-нибудь, что модель художника не становилась его возлюбленной? Было? Отвечайте. Вот видите. И даже... А псары, спуская спускаясь с неба, отдавались мудрецам и героям. Есть там глубокая причина, и мне кажется, что чувство красоты накрепко сплетено с чувством любви и страсти. Это так, но я клянусь... Не надо твердить то, что невозможно. И поднимитесь, прошу вас. Я не богиня, не дочь Магараджа, как вам показалось. Всего лишь... Танцовщица, играющая в скверных западных фильмах об Индии.